Барт хотел, чтобы его группа включилась в работу непринужденно, а может, желал похвастаться новым домом. Во всяком случае, на четвертый день моего гостевания, в воскресенье, он устроил прием человек на двадцать. Я хотел съездить в Париж за приличным костюмом, но Барт отсоветовал. Гостей я встречал, стоя вместе с хозяевами у дверей, в потрепанных джинсах и потертом свитере. Более приличную одежду распотрошила итальянская полиция в аэропорту. Стены комнат внизу раздвинули, и первый этаж превратился в просторную гостиную. Вечер оказался довольно своеобразным. Среди бородатых юнцов и ученых-барышень в париках я чувствовал себя не то случайным гостем, не то одним из хозяев, потому что вместе с ними развлекал прибывших. Подстриженный и выбритый я выглядел как старый скаут. Не было ни церемониальной чопорности. ни ее отвратительной противоположности бунтарской б у ф а н а д ы интеллектуалов. Впрочем, со времени последних событий в Китае число маоистов поубавилось. Я старался уделять внимание каждому, ведь они приехали познакомиться с астронавтом, страдающим насморком, и вместе с тем к а м е в о ж о р о м детективом на данное время. Беспечный разговор быстро свелся к обсуждению язв современного общества. Впрочем, это скорее была небеспечность, а демонстративный уход от ответственности. Многовековая миссия Европы кончилась, и выпускники Нантера и Эколь Суперьер понимали это лучше своих соотечественников. Сноски. Нантер – пригород Парижа, в котором находится филиал Парижского университета. Эколь Суперьер – высшая школа. Европа вышла из кризиса только в экономике. Процветание вернулось, но о щ у щ е н и е прежнего комфорта уже не было. Это не походило на страх больного с вырезанной опухолью перед метастазами, а было пониманием того, что дух истории отлетел, и если вернется, то уже не сюда. Франция потеряла силу. Французы перешли со сцены в зрительный зал и потому теперь свободно рассуждают о судьбах мира. Пророчества Мак-Люэна сбываются, однако, на выворот, как обычно бывает с пророчествами. Сноска. Мак-Люэн Херберт Маршалл. «Годы жизни. 1911-1980». Канадский социолог и публицист, который утверждал, что средства массовой коммуникации формируют характер общества. Его «глобальная деревня» действительно возникает, но разделенная на две половины. Бедная половина бедствует, а богатая смотрит на эти страдания по телевизору, сочувствуя им издалека. Известно даже, что так продолжаться не может, однако все-таки продолжается. Никто у меня не спрашивал, что я думаю о новой доктрине государственного департамента, доктрине пережидания в пределах экономических санитарных кордонов. И я молчал. Сострадание мира разговор перешел на его безумство. Я узнал, что известный французский режиссер собирается поставить фильм «О б о й н е на лестнице». Роль таинственного героя предложена б е л ь м а н д о а спасенной им д е в у ш к и которая займет место ребенка, с ребенком ведь не переспишь, популярной английской актрисе. Эта кинозвезда как раз выходила замуж и пригласила на модную сейчас публичную брачную ночь у ему тузов, чтобы вокруг супружеского ложа устроить сбор денег в пользу жертв в римском аэропорту. С тех пор, как я услышала о бельгийских монашках, решивших благотворительной проституцией искупить фарисейство церкови, Такого рода истории меня не удивляют. Говорили и о политике. Новостью дня оказалось разоблачение аргентинского движения защитников отчизны, как правительственных наемников. Высказывались опасения, что нечто подобное может произойти во Франции. Фашизм изжил себя. Примитивные диктатуры тоже, по крайней мере в Европе. Но против экстремистского террора нет средства более действенного, чем превентивное уничтожение его активистов. Демократия не может себе позволить откровенных профилактических убийств, но способна закрыть глаза, наверное, п о д д а н и ч е с к у ю расправу с потенциальными террористами. Это уже не прежние тайные убийства, репрессии именем государства, но конструктивный террор перпрокура. Сноска. Перпрокура. Здесь, по доверенности. Латынь. «Я услышал о философе, который предлагает всеобщую легализацию насилия». Еще де с а т определил это как расцвет подлинной свободы. Следует конституционно гарантировать любые антигосударственные выступления наравне с выступлениями в защиту государства. И поскольку большинство заинтересовано в сохранении статус-кво, порядок при столкновении двух форм экстремизма возьмет верх, даже если дело дойдет до некоего подобия гражданской войны. Около о д и н т и Барт повел любопытных осматривать дом. Гостиная опустела, и я присоединился к трем гостям, беседовавшим возле дверей, распахнутых на террасу. Двое были математиками из враждебных лагерей. Сосюр, родственник Лагранжа, занимался анализом, то есть чистой математикой. А второй по образованию статистик, прикладной математикой, программированием. Внешность их забавно контрастировала. Сосюр, тщедушный, смуглый, с худым лицом, обрамленным бакенбардами, Пенсне с золотой оправой на шнурке, как бы сошедшись й до геротипа, носил на шее японский транзисторный калькулятор, словно командорский орден. Наверное, ради шутки. Статистик, массивный с золотистыми кудрями, смахивал на тяжеловесного Боша с французских открыток времен Первой мировой войны и действительно происходил из немецкой семьи. Его фамилия оказалась Майер, а не Майо – как я подумал в начале, когда он произнес ее на французский лад. Математики не спешили вступать со мной в разговор, и ко мне обратился третий из присутствовавших, фармаколог доктор Лапидус. Он выглядел так, словно только что возвратился с необитаемого острова. Такой он был заросший. Он спросил, не выявило ли следствие пресеченных случаев, иначе говоря, таких, при которых приступы безумия начались и сами собой прекратились. Я ответил: что если не рассматривать историю Свифта как пресеченный случай, то таковых не было. «Это удивительно», — сказал он. «Почему?» «Симптомы были разной интенсивности. А когда человека клали в больницу, как, например, того, что выпрыгнул из окна, они ослабевали. Если принять гипотезу, что психоз вызван химическими веществами, то, значит, доза постепенно увеличивалась. Неужели никто не обратил на это внимания?» Мне не совсем ясно, что вы имеете в виду. Нет психотропного вещества с таким замедленным действием, чтобы принятое, скажем, в понедельник, первые симптомы оно вызвало во вторник, галлюцинации в среду, а максимальный эффект в субботу. Конечно, в организме можно создать склад, вводя под кожу препарат с таким расчетом, чтобы он всасывался постепенно, даже на протяжении недель. Но такая процедура оставляет след, который при вскрытии трупа легко обнаружить. Однако в документах я не нашел об этом ни слова. Не нашли, потому что ничего подобного обнаружено не было. Это меня и поражает. Но ведь жертвы могли принимать препарат не раз, и налицо была аккумуляция. Он с неудовольствием покачал головой. Каким образом? От перехода к новому образу жизни до появления первых симптомов проходило 6, 8, а то и 10 дней. Нет средства с таким замедленным действием. И такая аккумуляция невозможна. Предположим, они начинали принимать это вещество в первый или во второй день по приезде. Тогда симптомы должны были появиться не позднее, чем через 48 часов, то есть на третий-четвертый день их пребывания в Неаполе. Если бы эти люди страдали болезнями почек или печени, еще можно было спорить, но такие среди них отсутствовали. Каково же ваше мнение? Складывается впечатление, что их отравляли систематически, постепенно и непрерывно. По-вашему, это преднамеренное отравление?» Он блеснул золотыми зубами. «Нет, не знаю, может, это были гномы или мухи прилетали прямо из какой-нибудь фармакологической лаборатории и садились на их гренки, предварительно прогулявшись по ароматным производным лизергиновой кислоты. Но я утверждаю, что концентрация веществ в крови жертв нарастала медленно. «А если это какое-то неизвестное соединение?» «Нам неизвестное?» Он произнес это так, что я улыбнулся. «Да, вам, химии. Разве это невозможно?» Он поморщился и ответил, блеснув золотыми зубами. «Неизвестных соединений больше, чем звезд на небе, но не может быть таких, которые одновременно устойчивы и неустойчивы в тканевом обмене веществ». Кругов бесконечное множество, но нет кругов квадратных. Не понимаю.